Глава двадцать седьмая «Нет разумнее лжи, чем истина. Нет безумнее правды, чем ложь. Что разрушено, нами замысленно, а что создано, то не найдешь. Мы идем уже несколько дней, и, признаться честно, я давно уже не чувствовала себя такой живой». Мышцы горят от усталости, а мы все продолжаем и продолжаем этот ритм. Шаг, шаг, шаг. Никаких мыслей, только движение. Это то, чего мне так не хватало. А еще от усталости мне лучше спится. Кошмары почти не приходят. А если же появляются, то я заменяю кого-нибудь на ночном дежурстве. Ребята не возражают и не задают лишних вопросов. Все они знают, как иногда я кричу во сне. Сначала мне было неловко и стыдно, но Ли по секрету поведал, что такие проблемы были и у некоторых из команды. Они все понимают и молчат, а я им безмерно благодарна. Вот только бы Двейн еще перестал бросать на меня такие страшно тяжелые взгляды. И дело вовсе не в том, что в пустоши смотрят с жалостью на тех, кому остается недолго. Дело в другом. В его глазах как будто застыла боль и что-то еще мне незнакомое. Особенно он смотрел так, когда я в холодном поту вскакивала посреди ночи и пыталась прийти в себя после ужасающих картинок. В такие моменты старший ничего не спрашивал, молча передавал мне воды, иногда пересаживался ко мне поближе и награждал этими странными взглядами. Возможно, я напоминала ему те дни, когда образ Кристины преследовал его во снах. Возможно, напоминала о прежних кошмарах. Я не знала и не собиралась спрашивать его об этом. А в остальном все было замечательно. Ни монстров, ни охотников, ни прочих сюрпризов. Ли болтал без остановки и представлял, с каким видом он вернется после нашего суперопасного похода. Конечно, его так и распирало от гордости. А нам же становилось совсем не смешно. Все мы молча переглядывались, задавая друг другу немой вопрос. Зачем мы взяли с собой ребенка? Но ответ всегда был один. Мы просто не могли оставить его. Это было бы логично, но неправильно. Шон развлекал нас песнями, жуткими историями, от которых скорее живот сведет от смеха, чем станет страшно. Мисс учила меня ставить силки и стрелять, хотя лук мне все еще казался посложнее пистолета, который висел у меня на боку и прожигал холодом даже через одежду. Не хочу его трогать, не хочу чувствовать в своей руке, но сомневаюсь, что смогу избежать этого. Двейн По большей части молчал, а вечерами подолгу разглядывал карту пустоши и задумчиво хмурился. В один из таких вечеров я тихо спросила у Венди, «Почему он не поделится с нами планом? Вместе нам было бы проще решить проблемы». Девушка чуть сморщила носик. «Это его дурацкая привычка. На самом деле он не решил все до конца». Ему кажется, что если план будет готов еще в рейте, то какой-нибудь шпион может узнать его. Поэтому многое он додумывает в процессе и выдает нам информацию постепенно, чтобы в случае, если кто-то попадет к охотникам, он не мог раскрыть тайну. Я скривилась. Разве это не значит, что он нам не доверяет? Почему же? Он доверяет нам просто, ну, знаешь... Он же был охотником. Он знает, какими методами они могут пользоваться. Даже самый крепкий человек может сдаться, и его сложно в этом винить. Ее лицо помрачнело. Я заметила, как дрогнула ее губа, но Венди быстро взяла себя в руки. Он дает нам возможность избежать чувства вины, если вдруг нас схватят. Мы не сможем никого предать, потому что просто... «Ничего не знаем». У меня внутри все похолодело. Я посмотрела на Двейна, на карты в его руках. Заметив мой взгляд, старший чуть опустил их вниз и ответил мне выжидающим и настороженным взглядом. Я усмехнулась про себя. Он думает, что я опять начну выведывать его секреты. «Если тебе понадобится помощь», — громко произнесла я. «Не забудь попросить о ней, и объяснять что-то совсем не обязательно». Он удивленно уставился на меня, долго изучал мое лицо, а потом усмехнулся и просто кивнул, возвращаясь к своим планам. За тот вечер я несколько раз замечала, как его взгляд возвращался ко мне, и трепет, который настигал меня в эти моменты, начал очень даже меня беспокоить. На четвертый день мы преодолели границу шестого объединения и продолжали идти вперед по непонятному мне маршруту. Когда мы миновали деревянный указатель, подвешенный кем-то на дерево, я заметила, как вздрогнула мисс и невольно посмотрела на нее. «Я отсюда», — резко ответила та, — «и не вздумай спрашивать меня об этом». И она еще быстрее зашагала вперед. Я вздохнула. и сочувственно посмотрела ей вслед. «Не представляю, что чувствовала бы я, если бы вернулась на земли третьего объединения». В середине дня мы устроили привал, и когда вся похлебка была съедена, и мы вдруг пустились в воспоминания о рейте, Двейн вдруг тихо, но внятно произнес, «Нам нужно подойти к одному из городов». Все тут же смолкли. Мы посмотрели на старшего, как на лишенного. «В город?» — переспросил Шон и хохотнул. «Нас пригласили в гости или мы так, по-собственному?» Старший смерил его тяжелым взглядом и продолжил. «У нас мало оружия. Рейд не смог выделить больше. И у нас недостаточно информации для того, чтобы идти к берегу. Я хочу раздобыть схему цитадели». Двейн. Осторожно начала Венди. Но нас слишком мало, чтобы проникать в город. А я и не говорил, что нам нужно заходить за стены. Старший хитро улыбнулся, а я заметила, как побледнела мисс, и мне вдруг стало не по себе. Шон вдруг понимающе кивнул. Ты что, собираешься встретиться с Тамазо? Все, кроме меня? В ожидании посмотрели на старшего. Шон встревоженно, мисс и Венди нахмурившись, а Ли в восторженном обожании. «Да», — кивнул Двейн. «Однажды я позаботился о том, чтобы тамаза послал своих людей к берегу. Это было непросто. Но нам нечем ему заплатить. Поэтому нам нужны чаны». Я переводила удивленный взгляд с одного лица на другое, «Что еще за чаны?» Я бросила быстрый взгляд на Ли. Его лицо приобрело выражение напуганного предвкушения. «Вот же духи! Я одна ничего не понимаю!» «Но, Двейн, мне нельзя видеться с Тамазо!» Возразил Шон, в то время как Ми ослабевшим слабевшим голосом говорила «Нельзя подходить к чанам! Ты с ума сошел!» «Ты же знаешь, сколько я ему должен! Он же меня прикончит!» «Стражи увидят нас и выпустят!» Они его выпустят, Двейн. Я, конечно, понимаю, что у него можно много что прикупить, но нельзя же так рисковать. Мы будем у него в долгу по гроб жизни, а его и выродки никогда нас не отпустят. Пожалей мою бедную голову, Двейн. Они его выпустят. Ты что не понимаешь? И если Тамаза? Да заткнись ты уже! закричала мисс с яростью, глядя на Шона. Тамаза не имеет сейчас ровно никакого значения. Она побледнела еще сильнее, ее губы сложились в тонкую линию, и она с ужасом посмотрела на старшего. Придумай что угодно, вели достать что угодно, но к чанам я не пойду, и никто из нас не должен. Она буравила старшего взглядом и дышала так, будто пробежала несколько километров. Двейн виновато посмотрел на нее в ответ и произнес: Ничего другого, Тамаза не возьмет. «Туман — единственное, что мы можем предложить ему для обмена». «Туман?» Я не удержалась. «Подожди, ты говоришь о том самом тумане, который приходит каждый год?» Двейн перевел взгляд на меня и просто кивнул. «Теперь я совсем ничего не понимала». «Но...» «Давайте мы займемся ее просвещением позже», — возмутилась мисс. «Расскажи-ка мне, о мудрейшей старшей, как ты собираешься расправиться с убийцей?» Двейн уже собирался ответить, но его перебил Ли. «Убийца? В смысле, какой-то преступник?» Старший устало вздохнул, а мисс закатила глаза. «Это не какой-то преступник», — передразнила она. Это... «Это... это...» Ей словно не хватило воздуха. и девушка раздраженно махнула в сторону старшего. «Рассказывай сам!» Двейн кивнул. «Возможно, вы слышали, что седьмое объединение считается лидером в сфере научных разработок. Оно проводит много испытаний и тщательно изучает пустошь, но некоторые его изобретения получились не совсем... удачными». «Да...» — с довольной улыбкой протянул Шон — После этого за ними закрепилась слава сумасшедших. «Верно», — кивнул Двейн. «Что касается чанов, то, думаю, лучше тебе, Алиса, увидеть их своими глазами». «Я тоже их не видел!» — тут же возмутился Ли. «Хорошо. Вам обоим стоит их увидеть, прежде чем я все объясню. А вот что касается убийцы...» «Это один из экспериментов совета». «Этот человек...» «Он не просто человек!» Взорвалась мисс. «Он оружие!» «Совет хотел сделать новых стражников или новых охотников. Это уже не важно. Они проводили эксперименты над пленными тенями, над изменниками. Ничего не вышло. Погибли все, кроме одного. Этот человек действительно стал сильнее, выносливее и дальше по списку. Не чувствовал ни боли, ни жалости. Но вот только...» Он свихнулся. Они не смогли использовать его в качестве охранника или охотника, но оставили для особых случаев. «Свихнулся?» — переспросил Ли. «А конкретно?» «Он играет в прятки!» — с дрожью в голосе ответила девушка. «Не понял», — озвучил общий вопрос Шон, но за мисс ответил Двейн. «Он уговаривает своих жертв сыграть в прятки». дает им шанс остаться в живых, а потом может преследовать несколько дней, позволяет убегать и прятаться, а потом внезапно нападает. Справиться с ним очень сложно». «И кому-нибудь удавалось выиграть?» — испуганно спросила Венди. «Только одному», — ответил Двейн и посмотрел на мисс. «Ты победила его?» — воскликнул Шон с ужасом и восхищением в голосе. «Нет, придурок!» — огрызнулась девушка. «Мне удалось сбежать!» «Позорно сбежать!» Нас было шестеро. Сразу несколько изгнанников, которых выставили за стену. Сначала я думала, что это хорошо, что мы поможем друг другу выжить. А потом... Она судорожно втянула носом в воздух и продолжила с нарастающей злобой. Потом люди начали пропадать один за другим. Мы находили их в канавах или на ветках деревьев. И мы его видели. Он иногда появлялся посреди леса или подходил к костру ночью. Специально показывал себя, чтобы мы попытались его догнать. Но ничего не получалось. Мы не могли убить его. Мы мы ничего не умели. Мы впервые оказались в пустоши. Наша группа развалилась. Те, кто оставался в живых, смотрели друг на друга с недоверием. И и все просто разбежались в, в панике, и я бежала почти без остановки. И я даже слышала, что кто-то закричал, но я убедила себя, что мне послышалось, и побежала дальше. Ее лицо болезненно скривилось. Но, может, он и меня бы прикончил, если бы не внезапная удача. Двейн со своими ребятами как раз впервые увидели Чаны, и там поднялась суматоха. ОБа, видимо, решила, что убийцы лучше расправиться с этими нарушителями, чем гоняться за одной изгнанницей. Но их было больше, и они были вооружены лучше меня. Поэтому он не смог напасть на них, и... И вот». Она резко оборвала свой рассказ и стеклянным взглядом уставилась на огонь. «Мы видели его», — добавил Двейн. «Но мне показалось, что он возвращался неохотно». Его желание действовать самостоятельно борется с вбитыми ему приказами, поэтому его тяжело контролировать. Они не стали повторять эксперимент. «Мы не пойдем к Чанам. Даже близко!» — процедила мисс. Старший заговорил медленно и тихо. «Я бы не предложил тебе вернуться сюда, если бы не безвыходное положение. Без помощи Тамаза...» Нам не попасть в цитадель. У меня есть план. Ты теперь не одна. У нас есть хорошее оружие, которого хватит для одного человека. Это не человек. Он сильнее и быстрее. Но все-таки человек, возразил Двейн. С тех пор ты сильно изменилась. Ты можешь постоять за себя. И мы можем. Если они выпустят убийцу, они точно выпустят его, то мы сможем его убить. Будет хорошо, если мы избавим изгнанников от такой угрозы. Он немного помолчал. Мисс на него не смотрела. Но я не заставляю тебя, продолжил старший. И если ты откажешься, мы обогнем город и сразу пойдем к Тамазу. Но. Я прошу тебя подумать. Ты сама знаешь, как нам важно попасть в цитадель, и ты знаешь, как ценится туман на рынке. Я уверен, что мы сможем. «Нет!» — резко ответила мисс и вскочила. «Делай, что хочешь, но я говорю нет!» Она подхватила свой лук и бросилась в лес. Я машинально подскочила, чтобы не дать ей уйти в одиночестве, но Венди удержала меня за локоть. «Оставь. Далеко она не уйдет. Дай ей время подумать». Я кивнула и снова села, переводя взгляд на старшего. Его лицо снова приобрело выражение, которое невозможно было расшифровать. «Я должен спросить и вас», — без единой тени эмоций произнес он. «В этом вопросе я приказывать не хочу». «Мне наплевать». Тут же ответил Шон. «Как скажешь, так и сделаю. Мне абсолютно все равно, кому нужно надрать зад». Он обеспокоенно покосился на лес. «Я лучше все-таки присмотрю за ней». Двейн кивнул, и парень ушел вслед за мисс. Теперь старший посмотрел на нас, и Венди тут же отрапортовала. «Я согласна, что такого монстра лучше убить». Он подвергает опасности всех, кого выгоняют за стену. Мы с кем только не бились в пустоши. Сомневаюсь, что он так уж сильно отличается от ее изобретательств. И я знаю, что ты не закончил. Что еще ты придумал?» Двейн усмехнулся. «Хочу использовать туман не только как плату. Мы знаем, что он ослабляет людей. Так почему бы не использовать его?» И на убийце наберем побольше чтобы часть можно было использовать и на нем по крайней мере это может сравнять наши человеческие силы вэнди задумчиво кивнула это хороший вариант но что мы будем делать с алисой и ли мы с юношей тут же недовольно вскинули головы я тоже иду громко воскликнул ли Зачем вы тогда меня брали с собой, если собираетесь везде прятать? Ли останется в безопасности, невозмутимо ответил Двейн. Это я тоже продумал. Но это нечестно! Ты не можешь со мной так поступить. Помолчи, прикрикнул старший. Мне кажется, я уже не раз говорил тебе, что важнее всего подчиняться приказам. Ты поможешь нам с чанами? но к убийце не подойдешь. Не вздумай больше спорить со мной». Ли пробубнил что-то невнятное и, насупившись, отвернулся. Старший и Венди повернулись ко мне. «Алиса может решать сама», произнес Двейн. «Ты можешь выбирать, потому как чувствуешь», добавил он мягче. «Если ты еще не готова снова стрелять». Ты можешь остаться с Ли. Не нужно давить на себя. К тому же, если ты впадешь в панику, это может навредить нам всем. Подумай. Я закусила губу и посмотрела на старшего в ответ. От его пронзительного взгляда я вдруг ни с того ни с сего чуть не задохнулась. Мне захотелось съежиться до микроскопических размеров, но в то же время я никак не могла оторвать от него глаз. Меня словно оглушил кто-то. Я не могла думать не то что об убийце, а об окружающем мире в целом. Духи пустоши. Только этого не хватало. Это совсем, совсем не вовремя. «Алиса?» — выжидающе переспросил Двейн, и я попыталась сбросить с себя наваждение. «Достань пистолет и подержи его в руке». «Я неохотно подчинилась. Оружие показалось слишком тяжелым. Мне тут же захотелось его отбросить в сторону. Лицо загорелось, а к горлу подступила тошнота». «Ты помнишь, о чем мы однажды говорили?» Настойчиво продолжал старший. «Иногда нам приходится убивать». «Мне это не нравится», — промямлила я. «Нам тоже», — согласился старший. «Мы будем избегать этого, насколько возможно. А сейчас подними пистолет». Я подчинилась. Моя рука дрожала, и я старалась не смотреть на нее, только на старшего. «Я знаю, что тебе тяжело, но я должен быть уверен, что ты сможешь прийти на помощь и защитить себя». «Целься куда-нибудь в дерево и подумай, можешь ли ты нажать на курок?» В горле пересохло. Я целилась в сторону и представляла, как мое оружие издает оглушительный хлопок. Так прошло несколько минут. Потом я убрала пистолет обратно, вытерла вспотевшие ладони о штаны и подняла взгляд на Двейна. «Это совсем не то», — произнесла я. «Лишь представлять, как убиваешь кого-то». «Я могу быть сейчас уверена, но в жизни все произойдет иначе». «Но, Двейн, все это не имеет никакого значения, потому что если кому-то из вас будет угрожать опасность, я выстрелю, даже если мне будет плохо или противно». «А если опасность будет угрожать тебе?» Я задержалась с ответом лишь на долю секунды. «Да, я же не хочу умереть». Но старший смотрел на меня в задумчивости. Мой ответ не особо его удовлетворил. Наконец он произнес. «Ладно, сделаем так. Сначала я хотел поставить тебя в пару со мной, но теперь сомневаюсь. Лучше «Иди вместе с Венди». «И пусть я была совсем не против, но все равно удивилась. Почему ты передумал?» «Ты будешь защищать ее. По силам вы с ней близки. А если ты пойдешь со мной, то будешь думать, что я смогу защитить тебя, и расслабишься. Я сильнее Венди, и я старший». Я заметил, что в последнее время ты стала полагаться на меня слишком сильно. Я невольно покраснела. Такое доверие, конечно, приятно, но ты должна больше полагаться на себя. Я не могу защищать сразу всех. Хорошо? Он посмотрел на меня с легкой улыбкой, и я стушевалась. «Конечно», — тихо ответила я. Двейн довольно кивнул и, бросив на меня еще один смешливый взгляд, попытался уговорить Ли. Удалось ему это далеко не сразу, но юноша все-таки принял аргументы старшего. Прошло еще немного времени, и к костру вернулись мисс и Шон. Девушка выглядела все такой же рассерженной, но когда они подошли, уверенно произнесла. «Я согласна на твой сумасшедший план». «Я хочу убить эту дрянь!» Двейн молча кивнул и начал излагать свой план. Вернее, сразу несколько планов. И оставалось только надеяться, что хоть один из них сработает. В эту ночь я почти не спала. Стоило мне чуть задремать, как сразу во сне кто-то гнался за мной по темному лесу. Я вскакивала и боялась... снова закрыть глаза. Но еще худшей причиной моей бессонницы в эту ночь стала тьма. Я знала, что она прошла недалеко от нас. Я словно ощутила ее присутствие. Но сколько бы я ни всматривалась в гущу леса, ничего необычного не обнаружила. Двейн в это время дежурил и тоже почувствовал ползающую рядом черноту. Мы переглянулись — В его глазах отразились отблески костра, и от этого почему-то стало спокойнее. «Никому не говори об этом», — прошептал старший, и я кивнула. «Ни к чему пугать ребят еще больше». С самого утра небо затянуло грязно-серой пеленой. Ни один лучик солнца не мог пробраться через эту плотную завесу. Двейн... Заметно нервничал, а на мисток вообще было больно смотреть. Если дождь пойдет раньше времени, чаны могут закрыть, и нам не удастся добыть туман. Мне было даже страшно подумать, что случится тогда. Есть не хотелось, и я насильно пихала себе в рот горячее варево. «Мне будут нужны силы, мне нельзя идти голодной», — думала я, а желудок тем временем скручивало в спирали от страха. А еще тьма, только бы она не вернулась снова. Наверное, на моем лице было написано гораздо больше страха, чем я себе представляла, потому что перед снятием лагеря Двейн неожиданно возник рядом со мной и быстро произнес. «Я хочу, чтобы ты постоянно находилась рядом с Венди, поняла? Мисс права, нам придется разделиться». И если я увижу, что ты побежала куда-то одна, то самолично пущу тебе пулю в затылок». «Это, конечно, те слова поддержки, которые я хотела услышать». Не удержалась я. «Ты поняла?» — переспросил Двейн, игнорируя все мои недовольные гримасы и язвительные слова. «Поняла», — уткнувшись взглядом в землю, ответила я. «Пообещай». «Лучше иди наставляй, Ли!» «Уже. А ты? Пообещай!» Я молча посмотрела на старшего. Такое беспокойство в его глазах мне приходилось видеть нечасто. «Я не могу обещать!» «В каком это смысле?» Он явно не ожидал подобного ответа. «Знаешь, Двейн, если что-то пойдет не так...» Если что-то случится, я не смогу просто убежать. Да, мне страшно. И очень сильно. Но я больше не хочу никого потерять. Ты должен меня понять. Разве не по той же причине ты так всех опекаешь?» И снова этот взгляд, от которого мне дышать, стало трудно. «Мне кажется, наш вчерашний разговор все поставил на свои места. Или ты все еще недооцениваешь меня?» Он усмехнулся. «А вот такого я точно себе не позволял». «Наглая ложь!» — фыркнула я. «Прибереги-ка свое недовольство на потом». «Обязательно! Я целый список тебе напишу. Прочитаешь?» «Неужели ты думаешь, что я не напишу в ответ?» «Неужели ты думаешь, что сможешь меня этим напугать?» Он вдруг наклонился прямо к моему лицу... И я машинально отпрянула. Двейн мягко рассмеялся. «Поверь, Алиса, если я захочу, то всегда сумею тебя напугать». Я не могла пошевелиться и думала только о том, что ему уже вполне удалось это сделать. Внутри все дрожало, а горло пересохло. «А теперь ты должна быть осторожной. Поняла?» «Поняла». Быстро ответила я, только бы он поскорее ушел. Двейн с довольной улыбкой кивнул и вернулся к своим делам. Как же он мне надоел! С чего вдруг столько заботы? Лиса, позвала меня Венди, и я вдруг осознала, что все еще наблюдаю за старшим. Ты собираешь свои вещи? Или нашла более интересное занятие. Она лукаво улыбнулась и посмотрела в сторону Двейна. Мои щеки вспыхнули, и я быстро принялась за дело. Подобраться к стене среди бела дня казалось самоубийством. Стоило только выйти из леса, как охраны и охотники тотчас тебя заметят. И все, можешь попрощаться с жизнью. Но, к счастью, нам и не нужно было подходить слишком близко. Серые гладкие бока стены маячили в просвете между деревьями, и моя память безжалостно воскрешала и ту ночь, когда я впервые оказалась за пределами города, и ту, когда я последовала за Льюисом в темноту. По телу пробежала нервная дрожь, и я поспешила отвернуться. Сейчас не время для кошмарных воспоминаний. Мы торопились. Тяжелые тучи так и не желали расползаться, и дождь мог начаться в любой момент. Мысли о том, что произойдет в таком случае, назойливо буравили голову, как бы я ни старалась их отогнать. «Как тогда нам одолеть убийцу?» Двейн подал знак, и мы замерли на своих местах, пригнувшись за густым кустарником. Несколько секунд ожидания. Я не знала, что или кого заметил старший. Мой обзор перекрывали колючие сплетения веток, и от неизвестности становилось еще напряженнее. Наконец, Двейн вновь махнул рукой, и мы двинулись дальше. Перед глазами спина Венди. Позади Ли дышит в затылок. Мягкий хруст веток, шум листвы, среди которого я настороженно пытаюсь уловить любой подозрительный звук — Это все, что занимает мое внимание. Как можно меньше личностного, как можно больше инстинктов. Я пытаюсь дышать вместе с пустошью, пытаюсь видеть, как она. Ведь сейчас то, что воспитывал во мне город, оказывается бесполезным. Только ее дары имеют сейчас значение. И я надеюсь, что пустошь еще не в курсе, что, дойдя до цитадели, Я надеюсь избавиться не только от советов, но и от этого ненормального леса, который я тоже едва ли могу терпеть. Ни Двейн, ни другие ребята не знают об этом моем желании, пока им незачем знать. Да и к тому же нет никакой гарантии, что секреты цитадели помогут одолеть пустошь. Но это все еще впереди. Мы шли и шли. а стена так и продолжала тянуться по нашу правую руку. Никогда не задумывалась, какими по протяженности были эти крепости. И тут мой слух различил странный чужеродный звук, приглушенное мерное гудение. Моя рука сама собой вцепилась в рукоять пистолета, но ничего больше не произошло, а ребята продолжали спокойно следовать за Двейном. Я пригляделась к старшему. Тот тоже не выказал беспокойства. И тогда мне стало немного легче. Гудение становилось все громче, и теперь стало казаться, будто в лесу работает огромная машина. Неужели в этой части леса кто-то живет? Стена ведь не сильно пропускает звуки. Двейн опустился на корточки и, аккуратно опустив ветку, стал вглядываться сквозь деревья. Мы не шевелились, и я спиной ощущала нетерпение Ли. Старший что-то прошептал, посмотрев прямо на меня, но слов разобрать не удалось. Двейн состроил гримасу и раздраженно махнул рукой, призывая подойти. Ли он тоже подозвал к себе. «Думаешь, я умею читать по губам?» — прошипела я, оказавшись рядом. «Нужно понятнее изъясняться». «Помолчи-ка и послушай», — отозвался старший и указал вперед. «Видите круглое отверстие в земле?» с металлическими ободками. Пришлось постараться, чтобы разглядеть их с такого расстояния. Это и есть чаны. Они пока открыты. Это от них такой гул? Поинтересовался Ли. Да, они вырабатывают туман. К счастью, чаны редко когда охраняют, они никому не нужны. Но все-таки, как и договаривались, действуем быстро. Наш с тобой Ли... Вон тот, что левее. «Он самый дальний!» В голосе Ли я услышала испуг. «Да, но ты со мной, а я могу управляться быстрее других». Он повернулся к остальным. «Так, мисс и Шон, вам, центральный, Алиса и Венди, правый. Пробирки на готове?» «Хорошо, еще раз, три поворота, одно нажатие, открывать только красный сектор». Потом сразу в лес. Все утвердительно закивали, на лицах застыли сосредоточенные выражения, и мне от чего-то захотелось рассмеяться, но удалось сдержать растягивающуюся улыбку, и мое лицо чуть не свело судорогой. Двейн поднялся, едва коснулся рукой моего локтя и побежал вперед, ли бросился следом за ним, и вся наша группа рассыпалась по разные стороны. Прежде чем окончательно выбраться на открытое место, мы с Венди еще раз осмотрели стену и окинули взглядом округу. Я почувствовала, как к горлу подступила тошнота и сделала глубокий вдох. Страх не уходил, но это еще не значило, что я не смогу двигаться дальше. Венди кивает, и вот мы уже несемся прямо к огромному отверстию в земле. Здесь сильно пахнет сыростью, и этот запах... вызывает воспоминания о доме. Я жмурюсь, а когда мы опускаемся на колени у края гудящей машины, мой взгляд устремляется вниз, и я не могу поверить своим глазам, и несколько мгновений вообще не двигаюсь. Чан огромен, и до его противоположной стороны нельзя дотянуться рукой. Кажется, будто этот... Невероятных размеров резервуар тянется до самых глубин земли. Металлические листы покрывают его по всей окружности, а у поверхности перемигиваются цветные кнопки и выпирают всевозможные рычаги. И дна этого колодца разглядеть нельзя, потому что почти до самого края он наполнен туманом. Грязно-серый, клубящийся, будто живой. Та самая мгла, что не дает покоя всем жителям объединений. И он здесь, в Чане, словно варится в котле, словно это то, что можно контролировать. «Алиса?» твердый голос Венди заставил меня оторвать взгляд от Чана. Я перехватила ее автомат, который был в разы больше и тяжелее моего пистолета, и, прицеливаясь, стала наблюдать за верхней площадкой стены. Периодически я бросала взгляды на содержимое резервуара. Все мое тело сковывало от страха. Я слишком привыкла бояться тумана. Меня слишком долго учили от него убегать. Зря Двейн не рассказал все заранее. «Почему он здесь?» — мой голос хрипел. Венди ответила не сразу, продолжая возиться с панелями, открывая особый клапан, через который можно было вытянуть немного тумана в пробирку. Его нельзя было подчерпнуть, как воду, только наполнить подобно шприцу из специально отведенных трубок. Они его создают. Наконец последовал ответ. Они. Они придумали его? Да. И продают городам. Но. «Зачем?» В голове не укладывалось, что туман не рождается пустошью. «Понимаешь, Алиса, здесь есть несколько причин. Во-первых, его очень удобно использовать для устрашения перед лесом. Уверять людей, что только стена дарует безопасность. Она охнула, когда колбочка чуть было не вылетела у нее из рук в бездну. «Во-вторых, — продолжала девушка, — Очень удобно устраивать рейды по улицам, искать изгнанников. Ведь все запираются в своих домах. Никто не впустит чужаков. И вообще никто не откроет дверь даже на крики о помощи. Все знают, туману открывать нельзя. Она мрачно усмехнулась. И в-третьих, это вещество может лишать людей силы. А вот охотникам, напротив, может дать преимущество в погоне за тенями. потому что они принимают специальные защитные таблетки. В пустоши, кстати, тоже долгое время не знали, что туман сам по себе не так опасен. И это часто заканчивалось для рейтов трагедиями. Я сглотнула. Представить, как охотники вламываются в дома испуганных жителей, было проще простого. Ко мне в дом они вломились без проблем. Осталось последнее. предупредила Венди. «Поторопись, я занервничала. Дождь начинается». Стоило мне только произнести это вслух, как на лоб упала большая тяжелая капля. Венди засуетилась, а мои мысли сбились в кучу. Переживания за ребят, успевают ли они, сменялись осознанием правды о тумане. Страх перед ним был чем-то укоренившимся, даже нормальным. А теперь... И эти представления рушились. Мою жизнь перекраивали уже, наверное, в сотый раз. Металлический скрежет резанул по ушам, и я сжалась от этого ужасного звука. С противоположной стороны выдвигалась толстая проржавевшая крышка. «Чаны закрывают!» — воскликнула Венди, и я только сейчас заметила, что дождь усилился. «Быстрее!» — выдавила из себя я — Девушка все еще возилась с панелью, третья пробирка оставалась пустой. «Быстрее!» Крышка уже переползла середину, а Венди только начала наполнять сосуд. Вещество заходило слишком медленно, напоминая густой сироп. Я переводила глаз с ее рук на крышку и обратно. Дождь превращался в ливень. Мои штаны и футболка уже вымокли насквозь, а волосы прилипли к вискам и шее. Они напоминали мне... Щупальца спрута, готовящегося меня задушить. «Вэнди!» Мой голос прозвучал громче, чем я рассчитывала, но она не реагировала. Венди, Она сломает тебе пальцы! Брось!» «Я успею! Лучше меньше, чем ничего! Нужна полная!» Венди, Брось!» Я едва не закричала, когда крышка почти уже заполнила собой все открытое пространство. «Быстрее, Вэнди! Брось!» Она не реагировала, и мы вот-вот могли услышать хруст ее костей, и тогда я толкнула девушку в сторону. От неожиданности она завалилась на бок, пробирка выскользнула из ее рук и полетела в бездну. Не успела я опомниться, как еще один сосуд, вылетевший из ее кармана, оказался на краю резервуара. Лишь мгновение хватило на то, чтобы он покачнулся и упал вслед за первой пробиркой. Раздался скрежет, крышка захлопнулась. а у нас осталась только одна порция вещества. «Что ты наделала?» Венди вскочила на ноги и слегка тряхнула меня за плечо. «Тебе раздробила бы руку!» — возмутилась я. «Да плевать!» — неожиданно резко ответила Венди. «Нам нужен туман! Он нужен! Почему они могут им пользоваться, а мы нет? Надо бы вообще... вообще тут все разрушить!» Я в ужасе смотрела на девушку. Уж не знаю, что за воспоминания ее настигли, но сейчас точно было не время им поддаваться. Венди. «Как можно мягче», — произнесла я. «Все хорошо. Мы набрали достаточно. А теперь давай...» Двейн! Истерический крик донесся до нас сквозь пелену дождя, и мы в ужасе обернулись. Мисс махала руками и указывала куда-то на стену. Там, в открытой двери... Появился едва различимый силуэт. Он замер, и мы застыли на месте вместе с ним. Я подняла глаза. Почему от наших криков не переполошилась охрана? И тут мне в глаза ударил яркий свет. Прожектора залили землю. Я зажмурилась и отшатнулась в сторону. Снова чей-то крик, и меня потянули за руку. «Бежим, Алиса! Они выпустили убийцу!»